Глава 3 Алкоголь, несчастные случаи и агрессия. То, что творится по выходным в отделениях неотложной помощи британских больниц – лучшее доказательство вреда алкоголя. Медперсонал ненавидит ночные дежурства, особенно в наши дни, когда на медиков нападают намного чаще, чем в те времена, когда я сам был интерном. Насколько я помню, большинство моих пьяных пациентов вели себя миролюбиво и даже извинялись. Сейчас пьяные гораздо чаще ведут себя агрессивно и грубо. По оценкам британского профсоюза Unison, частота нападений на работников больниц в 2015-2017 годах выросла на 9,7% и достигла 200 случаев в день. В придачу ко всему хаосу в приемных покоях, согласно данным Национальной службы здравоохранения, в течение 2018 года за медицинской помощью в Великобритании обратились 338 тысяч человек, чье заболевание так или иначе было связано с алкоголем. Почти четверть этих обращений, 23%, составляли непреднамеренные травмы или, другими словами, последствия несчастных случаев. Несчастья случаются. А если вы пьяны, то случаются они гораздо чаще. Разве вы не просыпались после бурной ночи в синяках и царапинах, не в силах вспомнить, откуда они взялись? На бюрократическом языке это известно как неустановленный инцидент в состоянии алкогольного опьянения. Причина в том, что в небольших дозах алкоголь не только превращает вас в неуклюжего человека, но и очень кстати оказывает обезболивающий эффект, связанные, скорее всего, с частичной активацией системы ГАМК. По мере того, как вы все больше накачиваетесь спиртным, алкоголь начинает воздействовать и на глутаматную систему, обеспечивая анестезию, а заодно и амнезию, благодаря которой вы не в состоянии вспомнить, как обзавелись этим синяком, переломом или ушибом. В отделениях неотложной помощи нередко можно встретить людей с переломанными конечностями, которые стоят на ногах, несмотря на жуткую боль. При этом они могут быть не в состоянии что-либо вспомнить и толком рассказать. Несчастные случаи иногда заканчиваются и смертью. Пьяные вытворяют массу глупостей. Это смертельная комбинация. Алкоголь одновременно дарит бесстрашие и затуманивает сознание. Вы думаете, «О, я смогу!», хотя это очевидно не так. Пьяные легче поддаются на подначки и заключают пари. Я хотел написать дурацкие пари, но на самом деле все пари, которые заключаются по пьянке, дурацкие. Вы и сами можете вспомнить, каждый год мы слышим в новостях об отдыхающих, погибших в Бенедорме или Магалуфе, потому что прыгали в бассейн с большой высоты или пытались перелезть с балкона на балкон. Подобные смерти и травмы, особенно среди британских туристов. Настолько частое явление на этих испанских курортах, что такое нелепое занятие даже обозначается теперь особым словом – «бэлканин», «балконировать». В Британии пьяные чаще всего погибают, карабкаясь по зданиям и срываясь вниз, или прыгая в море с пирса. В холодной воде сердце может остановиться моментально. Пьяное вождение. Автомобиль, за рулем которого находится пьяный, я бы сравнил с оружием большой мощности. Каждый год около 250 британцев погибают в ДТП по вине пьяных водителей. Если отвлечься от сухих цифр, каждая из этих аварий – личное горе для семьи и друзей погибшего. Порой четверо или даже пятеро молодых людей гибнут в одной аварии, потому что водитель был пьян. И это не считая тысяч автокатастроф, не закончившихся смертельным исходом. По данным Министерства транспорта, в 2017 году, год, по которому доступна самая свежая статистика, в одной только Великобритании 8600 человек получили травмы или погибли по вине водителя, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму. Общее число аварий с участием пьяных водителей составило 5700 за год. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что за значительную долю таких автокатастроф до четверти – несет ответственность молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. Что касается ДТП в целом, тут молодые водители виновны только в каждом из пяти. Нет ничего неожиданного и в том, что четверо из пятерых попавших в ДТП пьяных водителей – мужчины. В списке известных людей, арестованных за пьяное вождение, в основном тоже они – Крис Таррент, Уэйн Руни, Мел Гибсон – Недавно много шума наделала история Энтони МакПартлина, участника комедийного дуэта «Ант энд Эк». Его лишили водительских прав на 20 месяцев и оштрафовали на 86 тысяч фунтов. Он сел за руль, когда уровень алкоголя в его крови в два раза превышал допустимую норму, и устроил аварию. Я говорю, это не для того, чтобы пристыдить актёра. Зависимость от алкоголя — своего рода болезнь мозга, а не безволие. Усугубляет проблему и то, что даже трезвые мужчины переоценивают свои водительские способности, а в состоянии объединения их самоуверенность взлетает до небес. И давайте не забывать, что пьяные пешеходы тоже гораздо чаще становятся причиной дорожных инцидентов. Они выскакивают прямо под колеса. Однажды вечером в Оксфорде, я тогда еще только начинал свою научную карьеру, я заметил мужчину, ковылявшего по тротуару. Внезапно он вильнул на дорогу и был сбит автомобилем. Человек отлетел от машины и упал, но тут же поднялся и нетвердой походкой двинулся дальше, не обращая внимания на водителя, который хотел убедиться, что с пешеходом все в порядке. Он был так пьян, что не почувствовал боли. Вот вам три причины не садиться за руль в состоянии опьянения. Причина первая. Опьянение затуманивает разум и заставляет вас переоценивать свои водительские умения. Алкоголь отключает зоны мозга, ответственные за контроль над собой. В результате вы не соображаете, что происходит, и теряете способность принимать разумные решения. Причина вторая. Координация движений ухудшается, и намного. Одни в подпитии все время прибавляют газу, другие тормозят. Если водитель осознает, что пьян, он может осторожничать и ехать медленнее. Если вечером после закрытия пабов вы плететесь в хвосте у машины, едущей со скоростью 30 км в час, вероятно, ее водитель понимает, что слишком много выпил. Замедляется и скорость реакции. Если что-то случится, на дорогу выбежит кошка или другой пьяный человек, вы не сможете достаточно быстро среагировать. Причина третья. Существует вероятность заснуть за рулем. Алкоголь усыпляет, особенно если вы устали или сели за руль в темное время суток. Знаете ли вы предельно допустимую норму? Проведенный в Британии опрос показал, что только 9% жителей страны знают, что не имеют права садиться за руль, если уровень алкоголя в крови превышает 0,8 промилле. В большинстве европейских стран осведомленность выше. Там по меньшей мере половина населения знает установленную государством предельно допустимую норму алкоголя для водителей. Еще раз закон гласит, чтобы управлять автомобилем в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе, уровень алкоголя в крови не должен превышать 0,8 промилле. Этот предел был утвержден правилами безопасности дорожного движения в 1967 году. С тех пор управление или даже попытка управления автомобилем на дороге или в другом общественном месте в случае, если концентрация алкоголя в крови выше этого значения, стало считаться нарушением закона. За 50 лет ничего не изменилось, и сегодня действующая в Великобритании, за исключением Шотландии, норма самая высокая в мире. В большинстве стран Европы она составляет 0,5 промилле, а в ряде стран, например, в Норвегии и Швеции, 0,2 промилле, что по сути означает вообще никакой выпивки, когда ты за рулем. В 1981 году с появлением точных алкотестеров полицейские получили возможность тестировать водителей прямо на дорогах. Максимально допустимая концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 35 микрограмм на 100 миллилитров, что эквивалентно 0,8 промилле в крови. Если вы когда-нибудь дышали в трубочку, то знаете, как это бывает. Полицейский проводит предварительное тестирование на месте, и если прибор показывает превышение нормы, вас забирают в полицейский участок для проведения имеющих законную силу анализов дыхания, крови и мочи. Если вас обвинят в пьяном вождении, то почти наверняка лишат прав и оштрафуют. В крайнем случае вы можете даже отправиться в тюрьму. Сколько я могу выпить, прежде чем сесть за руль? Знаете ли вы, что предел в 0,8 промилле значит лично для вас? Эксперты считают, что невозможно точно сказать, сколько нужно выпить, чтобы превысить это значение. Тут все очень индивидуально. Ответ зависит от вашего веса, возраста, пола и метаболизма, а также от того, что именно вы пили и ели. Проблема в том, что люди часто пребывают в уверенности, что знают какое количество спиртного станет для них превышением нормы. Лишь немногие, весьма благоразумно с их стороны решают вообще не пить за рулем. Универсальное правило гласит, что обычный мужчина среднего телосложения может выпить до 4 стандартных единиц алкоголя, а женщина 2, что такое стандартная единица объясняется в главе 9 не превысив предельно допустимую для британских водителей норму содержания алкоголя в крови. Но кто из нас обычный? Пока человек не подышит в трубочку, практически невозможно определить, насколько быстро его тело избавляется от алкоголя, и вы никак не можете точно знать, насколько быстро переработаете алкоголь в какой-то конкретный день. Я подозреваю, что в своих догадках насчет того, сколько им дозволено выпить, люди часто ошибаются в большую сторону. Подсчитать свою норму можно, опираясь на приблизительное правило, что организму требуется час на расщепление одной стандартной единицы алкоголя. Но это правило, как я подозреваю, может вас окончательно запутать. Вам придется не только подсчитывать количество стандартных единиц в каждом напитке и число этих напитков, но и учитывать, когда вы начали пить и сколько времени прошло с того момента, когда вы прекратили это делать. Вероятная погрешность тут огромна, и не только потому, что опьянение мешает вам держать в голове все эти детали. При прочих равных, люди, недооценивающие уровень алкоголя в своей крови, чаще склонны к рискованному вождению. В интернете можно найти массу калькуляторов для подсчета допустимого количества спиртного, нужно только указать ваш пол, вес, возраст и так далее. Однако разработчики этих программ предусмотрительно заявляют, что они не точны, и что использовать их лучше всего на следующее утро. Один мой приятель говорил мне, что регулярно садится за руль, выдув поллитра пива, потому что у него, цитирую, быстрый метаболизм. А одна моя знакомая утверждала, что два бокала вина это тоже нормально, если за ужином. Но согласно одному из сетевых калькуляторов, для того, чтобы два стандартных бокала вина крепостью 13% полностью выветрились из организма, требуется 6 часов. Важнее всего следующее. Несмотря на то, что 0,8 промилле, установленное законом пороговое значение, этот уровень вовсе не безопасен. Цифры показывают, что риск попасть в аварию повышается с первого глотка, и что любое количество спиртного в определенной мере нарушает вашу способность управлять автомобилем. В среднем при уровне алкоголя в крови 0,8 промилле вероятность попасть в ДТП в три раза выше, чем на трезвую голову. Для особенно восприимчивых к алкоголю, например, для молодежи, риск может возрастать пятикратно. А еще сильнее спиртное влияет на риск погибнуть в результате такого ДТП. Сколько можно выпить, прежде чем сесть за руль? Не тот вопрос, который стоило бы себе задавать. Волноваться нужно не о превышении предельно допустимой нормы, а о том, чтобы остаться в живых. Я бы посоветовал вообще не пить за рулем. Может, вас убедят такие цифры увеличения риска автомобильной аварии с ростом концентрации алкоголя в крови для молодых людей до 19 лет? 0,2 промилле? Риск удваивается. 0,5 промилле. Риск возрастает втрое. 0,8 промилле. Риск возрастает в 8 раз. 1 промилле. Риск возрастает более чем в 12 раз. В случае людей постарше риски существенно ниже. Но для любого возраста уровень в 0,5 промилле связан с достоверно более низким риском по сравнению с нынешним юридическим пределом в 0,8 промилле. Пока мы тщательно подсчитываем, сколько выпили и какое количество спиртного поднимет концентрацию алкоголя в крови выше предельно допустимого значения, нам не говорят главного. Управление автомобилем при 0,8 промилле – рискованное занятие. Даже в 1967 году, более 50 лет назад, когда впервые была определена предельно допустимая норма, специалисты знали, что способность управлять автомобилем у водителей, уровень алкоголя в крови которых приближается к указанному пределу, серьезно нарушена. Цифра 0,8 промилле была выбрана в качестве приемлемого компромисса в годы, когда общество, казалось, было настроено против любых ограничений, несмотря на огромное число автомобильных аварий. Действующий предел создает впечатление, что если сесть за руль, выпив бокал другой, ничего страшного не произойдет. Но это совсем не так. Если серьезно нарушенная способность управлять автомобилем еще не причина, чтобы не брать в рот ни капли спиртного, прежде чем сесть за руль, тогда я не знаю, что вас вообще может убедить. В 2010 году сэр Питер Норт по поручению правительства Великобритании подготовил доклад о пересмотре закона о вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В этом всеобъемлющем исследовании пьяного вождения утверждается, что управление автомобилем при уровне алкоголя в крови от 0,5 до 0,8 промилле чревато тем, что по сравнению с трезвым вождением вероятность погибнуть в автокатастрофе повышается в 6 раз. Вероятность попасть в ДТП повышается в 2-2,5 раза. Самое важное — это уяснить. Если вы не превысили допустимую норму, это еще не значит, что вы можете спокойно садиться за руль. Разница между 0,79 промилле и 0,81 промилле не в том, что одно опасно, а другое нет а в том, что одно законно, а другое под запретом. Нейробиологи из Сассекского университета недавно опубликовали исследование, которое это подтверждает. Они доказали, что даже пол-литра пива может помешать безопасному вождению. Пусть вы ведете себя как обычно, и координация движения не пострадала. Но уже после двух стандартных единиц алкоголя вы склонны переоценивать свою способность контролировать собственные действия. А необоснованная уверенность в своих водительских навыках сама по себе может быть опасна. Что не говори о нулевой предел – самый разумный подход. Хотя я подозреваю, что такой законопроект никогда не получит одобрение британского парламента. В этом случае ни у кого не будет соблазна гадать или попытаться обмануть систему. Должны ли мы снизить предельно допустимый уровень? В 2014 году, реагируя на крайне высокое число пьяных аварий в Шотландии, шотландский парламент снизил предельно допустимую норму алкоголя в крови водителей с 0,8 до 0,5 промилле, то есть с 35 до 22 микрограмм на 100 мл выдыхаемого воздуха. Это поставило Шотландию в один ряд практически со всеми другими европейскими странами, за исключением Мальты. В Германии, Италии, Австрии, Хорватии, Бельгии, Греции, Ирландии, Португалии, Испании и Франции предельно допустимый уровень тоже составляет 0,5 промилле. В Эстонии, Польше, Швеции и Норвегии он равен 0,2 промилле, что по сути означает, что пить за рулем нельзя вообще. Такой крайне низкий, но не нулевой уровень установлен, исходя из того, что некоторые продукты питания содержат небольшое количество алкоголя и что организм человека и его кишечная флора производят спирт из пищи. Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия установили нулевой предел, хотя на самом деле, как сказано ранее, он в принципе не может быть нулевым. «Я полностью поддерживаю инициативу снизить предел с 0,8 до 0,5 промилле на всей территории Великобритании». Последствия изменений в шотландском законодательстве еще до конца не проявились, однако, согласно недавнему отчету, другие страны, снизившие предельно допустимые нормы на ту же величину, заметили значительное падение числа ДТП и погибших в них. Эксперты утверждают, что подобное изменение британского законодательства поможет стране сберечь от 40 до 300 жизней в год, а также на сотни случаев сократить число серьезных увечий. Снижение разрешенного предела до 0,5 промилле в два раза снизит риск ДТП и при этом даже в половину не сократит допустимый объем выпитого алкоголя. При 0,5 промилле в крови риск попасть в ДТП для обычного человека лишь слегка повышен по сравнению с вождением на трезвую голову. Соответственно, мы сильно выигрываем в том, что касается снижения риска, и не так много проиграем в смысле ограничения количества спиртного. Повторю, для юных водителей и этот уровень употребления небезопасен. В некоторых странах водителям, только что сдавшим экзамены на управление автомобилем, Под страхом лишения водительских прав вообще запрещено употреблять алкоголь за рулем. Предварительные данные по Шотландии показывают, что она не следует по стопам других европейских стран, снизивших допустимый предел. Исследование, проведенное группой Джима Льюси, профессора медицинской статистики Института здоровья и благополучия Университета Глазго и опубликованное в журнале Lancet в 2018 году, сравнивает цифры ДТП в Англии и Уэльсе с данными по Шотландии и не фиксирует никакого снижения. Льюси пишет, что в Шотландии снижение допустимого предельного уровня алкоголя в крови водителей просто не возымело предполагаемого эффекта на снижение числа ДТП. Профессор подчеркивает, что это противоречит международным данным, и что самое вероятное объяснение состоит в том, что изменения в законодательстве не были подкреплены действиями полиции. Я бы добавил, в настоящее время у британской полиции должны быть обоснованные подозрения, что вы пьяны, чтобы заставить вас подышать в трубочку. Но в других странах полиция имеет право проводить проверки случайно выбранных водителей, что, вероятно, работает как более мощный сдерживающий фактор. Мне также нравится идея встроенных в автомобиль анализаторов дыхания, известных также как устройство блокировки зажигания. В некоторых странах их устанавливают в автомобиле людей, осужденных за пьяное вождение. Если водитель превысил установленный предел, автомобиль просто не заведется. Существует план по установке таких приборов во все новые машины, которые будут выпускаться в Европе начиная с 2025 года. Очевидно, что такой подход может значительно снизить число дорожных происшествий, причина которых – пьяное вождение. И есть и другой способ снизить частоту пьяных ДТП. Крайне важно объяснять людям, что употребление успокоительных средств и наркотиков вместе с алкоголем увеличивает риски. Это показано в крупном общеевропейском исследовании под названием «Вождение под влиянием наркотиков, алкоголя и медикаментов в Европе». Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines in Europe. Друид. В его рамках у тысяч участников дорожных происшествий брали анализы крови и замеряли уровень содержания в ней самых распространенных рецептурных лекарств и рекреационных наркотиков. Основной вывод такой – опаснее всего употреблять их одновременно. В США предельная норма алкоголя в крови установлена на уровне 0,8 промилле для людей старше 21 года. Для тех, кто моложе, предел составляет менее 0,2 промилле, то есть фактически 0. Для профессиональных водителей предельно допустимая норма снижена, потому что они проводят за рулем больше времени, а попав в ДТП рискуют нанести гораздо больший ущерб. В некоторых штатах США до сих пор в ходу функциональное тестирование. В Великобритании до появления алкотестеров водители проверяли также. Подозреваемого просят доказать, что он трезв, предложив ему ряд испытаний на психомоторную координацию и память, пройти по прямой, представляя пятку к носку, проследить взглядом за движущимся пальцем и повторить произнесенную фразу. Алкоголь влияет на все эти способности, и если вы не справитесь, вас могут привлечь к суду, даже если алкотестер показывает допустимую цифру. Может показаться, что функциональное тестирование справедливее, поскольку оно непосредственно демонстрирует, способны ли вы управлять автомобилем. Но у него есть и свои недостатки. Даже когда координация движений не нарушена, ваша способность оценивать риски может быть серьезно снижена. Кроме того, функциональное тестирование не позволяет понять, не уснете ли вы за рулем. Восемь причин не садиться за руль в подпитии. Причина первая. Вам гораздо сложнее концентрироваться и фокусироваться на одной задаче. Причина вторая. Вам нужно видеть все вокруг, а объединение может замутить взгляд, ухудшить сумеречное зрение и или вызвать двоение в глазах. Причина третья. Информации, поступающие от органов зрения, требуется больше времени, чтобы достичь мозга. Причина четвертая. Вы с трудом различаете, что перед вами, и мозгу требуется больше времени, чтобы принять решение – остановиться или повернуть с целью избежать столкновения. Причина пятая. Команды, которые мозг отдает телу, передаются медленнее, и вы плохо координируете движение. Причина шестая. Вы теряете способность точно оценивать расстояние. Причина седьмая. Вы переоцениваете себя и склонны больше рисковать. Причина восьмая. Вас одолевает сонливость, велика вероятность заснуть за рулем. Смертельная ловушка. Любое количество алкоголя в организме повышает шансы попасть в аварию. При этом, если вы пострадаете в ДТП, токсичность алкоголя сделает ваше лечение более сложным для врачей. Дело может обернуться еще хуже, если вы приняли какое-нибудь успокоительное, например, валиум, поскольку седативные препараты усиливают эффект алкоголя. Врачи, ближайшие к моему дому больницы, госпиталя Святой Марии в лондонском районе Паддингтон, давно выступают за снижение вреда от употребления спиртного с помощью предупредительных мер опираясь на обнаруженный ими факт, что более 15% пациентов, госпитализированных в реанимационные палаты отделения неотложной помощи, поступают туда с концентрацией алкоголя в крови выше 0,1 промилле. У трети пациентов реанимации, поступивших туда в состоянии алкогольного опьянения, уровень алкоголя в крови достигал и даже превышал 2,4 промилле что в три раза выше допустимой для водителей нормы. Вождение на следующее утро. Знаете ли вы, что даже проспав ночь на следующий день, вы не обязательно будете трезвы, как стеклышко? По моему опыту, люди часто просто не задумываются, что на расщепление алкоголя организму требуется время. Могу себе представить, как была удивлена телеведущая Кирсти галахер когда однажды утром в 2017 году её остановила дорожная полиция, и алкотестер выдал положительный результат. Это было в 11 утра, а накануне она вернулась домой только в 3 часа ночи. И вот 8 часов спустя прибор показал трёхкратное превышение предельно допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе. Совершенно не обязательно выпить невероятное количество алкоголя, чтобы утром быть ещё слишком пьяным для того, чтобы управлять автомобилем. Калькуляторы, которые можно найти в интернете, помогают вычислить, сколько нужно выждать, чтобы алкоголь выветрился из организма. Если вы, например, выпили один бокал вина объемом 250 мл и крепостью 13%, вам нельзя по закону садиться за руль на протяжении еще 4,5 часов. А если вы употребили три бокала такого вина объемом 175 мл, Необходимо 8 часов, чтобы уровень алкоголя в вашей крови упал до нормы. Тем не менее, даже если управление автомобилем на следующее утро не противоречит закону, это все еще небезопасно. Метаанализ, проведенный Батским университетом, однозначно показывает, по данным многочисленных исследований, похмелье негативно влияет на способности, без которых невозможно водить координацию, память и внимание. Сохранит ли жизни повышение возраста разрешенного употребления алкоголя? Вероятно, самая масштабная мера в области общественного здоровья, направленная на снижение смертности на дорогах, была введена в США в 1980-е годы. Я имею в виду повышение возраста, с которого разрешено употребление спиртных напитков с 18, 19 или 20 лет, в разных штатах по-разному, до 21 года. Министерство транспорта США заставило все штаты принять эту норму под угрозой потери 10% федерального финансирования, выделяемого на строительство автодорог, а это очень много денег. Утверждение полемическое, но считается, что этот акт, закон об общенациональном минимальном возрасте употребления алкоголя National Minimum Drinking Age Act, помог сохранить сотни тысяч жизней, На водительские навыки молодых людей алкоголь влияет гораздо сильнее, и во множестве штатов новый закон радикально сократил смертность в результате пьяного вождения среди населения моложе 21 года. Несмотря на такие примечательные данные из США, я не уверен, что повышение минимального возраста разрешенного употребления алкоголя – хорошая идея. Если гражданин может голосовать, жениться, служить в армии, воевать и погибать в бою – что ему следует разрешить и покупку спиртного».